Глава вторая. Сладкий подарок для дядюшки Дикобраза. Суслик оттащил в сторону клопа, который прыгал вокруг стола, облизывался и от нетерпения даже похрюкивал и осмотрел торт со всех сторон. «Хомяк, доставай ложки! У меня слюнки потекли!» «Не сегодня!» — серьезным голосом ответил старый гном. «Как так?» — удивился Суслик. «Почему?» «Слишком много вопросов!» — отрезал Клоп, который без лишних слов понял, что к торту строгий хомяк сегодня никого не подпустит. «Сам подумай!» Но Суслик и не думал думать. «Почему? Почему?» — раскачиваясь на стуле, кричал он. раз «Распочемучкался!» — сквозь зубы проворчал Клоп. «В волосах моих колючка я мальчишка-почемучка!» — отпарировал суслик и, вытащив из-за уха сухую колючку репейника, метнул в клопа. «Да что же тут непонятного?» — клоп ловко отбил репейник в корзину для мусора. «Любой уважающий себя торт не хочет, чтобы его съели сразу после приготовления. Правда, хомяк?» Старый гном пожал плечами. «Алиса в стране чудес. Книжка такая». «Там Алиса с йогуртом разговаривает, а он ей отвечает. Не надо меня кушать, ложкой во мне ковыряться. Нас же только что познакомили». Клоп захихикал и вытер появившуюся в уголке глаза слезинку. «Смешно». «Не расстраивайтесь, мальчики», — сказал хомяк. «Завтра мы принесем торт на день рождения дядюшки Дикобраза, и вы его непременно попробуете». «Как же я попробую торт, если меня не приглашали?» – плаксиво спросил Клоп. «Вообще-то звали всех», – не согласился Суслик. «И тебя тоже?» «Неправда», – Клоп грозно сверкнул глазками. «Лично я не получал приглашения в голубом конверте, перевязанном алыми и серебряными ленточками». «На этот раз решили обойтись без конвертов, ваше высочество», – хомяк шутливо поклонился. «Всем предложили явиться на праздник просто так, без церемоний, и никто даже не подумал обижаться, кроме, конечно, тебя». «Не устаю вам напоминать», — язвительно заметил Клоп, «что я не босоногий Клопик из леса, коим вы меня, судя по всему, считаете, а принц». И, подняв вверх палец, торжественно провозгласил. «Перед вами единственный наследник древнейшего рода лесных клопов, «Все остальные клопы, которые называют себя принцами, обманщики и самозванцы. Мой папа, великий клоп Аркадий, предводитель семьи столь многочисленный, что мы одни заселили половину лесов Европы. Преклоните колени, простолюдины!» Нелюбивший пустой болтовник амяк нахмурился. «Если хочешь повеселиться, пойдешь с нами без приглашения в красивом конверте. И преклонять колени мы не будем». «Не те времена!» Клоп обиженно надул щеки. Суслик тем временем сбегал в кладовку и принес небольшой холщовый мешочек. «Сушеный ананас!» — пояснил он, разбрасывая вокруг деревянной клубничины красивые янтарные дольки. «Дикобразы их обожают!» «Дикобразы зеленый горошек любят, но ты же не будешь украшать торт горохом!» Клоп хрипловато засмеялся. «Раз горох, два горох. Торт стоял на столе, большой и праздничный, густо обмазанный сливочным кремом, словно нарядная кутафья башня. Хомяк поднатужился и, подхватив поднос с тортом, пошатываясь, понес его к холодильнику. Суслик бросился на подмогу. Клоп молча сидел на шкафу. Он запихал в рот горсть изюма и не отвлекался на такую мелочь, как помощь друзьям. «Не забудьте сказать имениннику, что клубничка несъедобная», — сообщил он, наблюдая, как гномы с трудом втискивают торт на верхнюю полку. «Иначе сломает наш добрый дядюшка-дикобраз два последних стареньких зуба». «У тебя память хорошая, ты напомнишь». Хомяк подпер дверцу холодильника табуреткой, а на табуретку поставил тяжелую пудовую гирю. На вопросительный взгляд клопа ответил. «Так надежнее будет. Причувствие у меня дурное. Вдруг ты съешь?» Принц фыркнул. «И мыслей таких не было». «А как в фаленки промычал суслик, начищая зубы веточкой пихты. Хомяк охнул и выбежал из комнаты. Минуту спустя он вернулся, хмурый, как туча перед грозой. «Нет валенок, ешки-поварешки. Пропали». «Да кому нужны эти старые штиблеты?» — удивился Клоп, старательно размазывая пальцем по зубам пахучую травяную пасту. «Только зря место занимали!» «Это валенки дедушки Кнута, великого героя, победителя великанов!» — расстроился хомяк. «Бесценный артефакт, обладающий редкой магической силой!» «Твой артефакт только запахом дурным обладал!» — засмеялся Клоп. — Ладно, не переживай, найдутся твои валенки. — Хорошо бы нашлись, — зажигая свечу, проворчал старый гном. — Сказку на ночь расскажешь, — взевнул Клоп, — как дракон рыцаря съел. — Лучше я вам сегодня песенку спою, — предложил хомяк. — Особенную. — Почему особенную? — натягивая одеяло до самого носа, спросил суслик. Потому что после нее послушным детям снятся красивые цветные сны. они послушным насторожился клоп. Они послушные будут всю ночь икать. И присев на край кровати, хомяк хрипло по стариковски запел. Особенная песенка была длинная и немного грустная, а заканчивалась она так колотушка тук-тук-тук, спит животные паук. Спит корова, муха спит, над землей луна висит, Над землей большая плошка опрокинутой воды, Спит растение картошка, засыпай скорей и ты. В доме стало тихо, лишь загадочные тени от свечи Неторопливо блуждали по углам, да что-то негромко бубнил под нос Задремавший на диванчике клуб. Рядом, сжимая в листке мармеладного жучка, спала мухоловка. Суслик лежал в кровати и с удовольствием вспоминал прошедший день. «Ничего, что в футбол не поиграли», — думал он, медленно проваливаясь в сон. «Зато торт какой испекли. Интересно, кто оставил следы на кухне?» Хомяк еще долго сидел, прислушиваясь к шорохам и скрипам ночного дома. Потом встал... Поправил суслику одеяло и, шлепая босыми ногами по полу, побрел в свою комнату.